Приложение 2. Некоторые сведения о рассекнеэлина. Цвет, его название и символика. Черный, ночной цвет. Белый, дневной цвет. Красный, утренний цвет. Символика, торжественный, радостный. Красные лампочки на пульте прибора являются не свидетельством тревоги, а показателем нормального функционирования устройства. Желтый, первый лунный цвет. Цвет естественного спутника планеты Ездан. Зеленый. Второй лунный цвет. Цвет второго спутника и издана. Символика. Тревожный, что связано с памятью о глобальной катастрофе, что последовало за захватом планеты второго спутника. Зеленые лампочки на пульте. Признак неполадок. Синий. Вечерний цвет. Символика. Траурный. Погребальные кувшины обычно расписаны синими узорами. Серый. Сумеречный цвет. Традиция одеяний. Парадная одежда богато расшитый камзол или особый вид рубахи с расшитой безрукавкой, а также лосины, пояс и башмаки. Вместе с парадным одеянием носят диадемы, наплечные и наколенные украшения, украшения пояса. Эти одежды практически одинаковы у мужчин и женщин. Домашняя одежда. Просторный хитон и сандалии у мужчин. Домашняя мантия и сандалии у женщин. В домашней обстановке часто ходят босиком, или переползают с места на место на коленях. Рабочая одежда – сайгор и сайтени. Сайгор – обтягивающий комбинезон, чаще носят достойные – ньюри. Сайтени – своеобразные шорты с майкой, большей частью являются одеждой слуг клана, но строгих правил здесь нет. Ритуальная одежда – опоясывающие шарфы или передники, и более ничего, так как в книге начала и конца» сказано, ногими приходим мы в этот мир, и ногими должны поклоняться божеству». Ритуальные одеяния в основном носят пахарас. Люди клана Ни облачаются в эти одежды только во время погребального обряда. Кухня к нейлина. Апаш. Салат из фруктов под сладким соусом. Гипху. Большие круглые орехи со сладковатой мякотью. Зеногрилока. Аналог земных бобов и фасоли. Из них готовится лакоят. традиционное блюдо пахарас. Коукро. Небольшие круглые плоды, размером с грецкий орех, очень питательны. Курзем – блюдо из мясных грибов, богатое белками. Пактари – салат из фруктов под кислым соусом. Тицамни – горький тонизирующий травяной отвар, аналог чая. Шиншала – плод, похожий на большой огурец, употребляется в тушеном виде. Пояснение некоторых других реалий. Ареопак – совет при императоре Пахарас. Ездан Таби. Религия Книелина. Клан Пахарас. Книга начала и конца. Священные тексты Книелина. Авторство приписывается Ездану Сераокому, которого одни считают богом, другие – великим пророком, а третьи – древним мудрецом. Кона. Личное пространство Книелина. Несколько шагов, куда не должны вторгаться другие индивидуумы, кроме слуг, медиков и близких родичей. Малые кланы. Кланы, произошедшие с небольших островов в эпоху метаморфозы и генетически родственные Ни или Пахарос, Упоминаются Тудонга, Цаили, Кона, Пниира, Тадик, Хит, Ахану и Валс. Мшак – мелкий хищный зверек, отличается мохнатой шерстью, мерзким запахом и склонностью к пожиранию отбросов. Мшаками Книелина презрительно называют землян. Ни – самый могущественный клан Книелина – воевавший некогда с землей. Ньюри – почтительное обращение к вышестоящим к нейлина ранга достойных. Дословный перевод – эксперт. Агихон – устройство для сжигания мертвых тел, что является обязательным элементом похоронного обряда. Полустар – боевой ментальный излучатель. Погребальные кувшины – сосуды, в которых помещается прах умерших. Древние кувшины, богато расписанные и украшенные, считаются у Книелина ценными предметами искусства. Пахарас. 2. По могуществу клан Книелина. Пахарас, в отличие от клана Ни, религиозны и в большей степени придерживаются древних традиций. Земной Федерации не воевали. Таргат. Воинское подразделение. Тока. Сосуд для еды из небьющегося фарфора. Имеет форму удлиненной овальной чаши с ручкой. Токар. Бокал для питья. Токати – щипчики с широкими концами, которыми берут еду из чаши тока. Тенсу и Гайрим – обозначение родства у Книелина. Тенсу – братья и сестры, имеющие общего отца. Гайрим – имеющие общую мать. Харада – своеобразный парламент Книелина, в котором представительствуют все кланы, включая малые.